Глава вторая. Это не ваш стаб. «Я тебе зуб даю, Рекс!» Девчонка посмотрела на элиту, и она как вкопанная встала. Голову наклонила и встала на одно колено, а потом на Титана так зыркнет. Девчонка эта, Марго ее зовут, метнулась между ними и рукой знахаря по лбу кровью измазала. Элитник подошел, понюхал, поклонился. На этот раз уже Титану. И сел. когда успели напиться. Мужчина лет сорока встал из-за стола в штабной палатке. Медленно обошел его и остановился напротив трех потрепанных подчиненных. Немного о нем. Рекс. Старостин Михаил Иванович. Полковник. Кадровый военный. Перед тем, как провалиться в улей, командовал гвардейским полком ВДВ. В душе гусар. За плечами все воины, начиная с анголы, куда он попал в 1986 году безусым лейтенантом. На вид лет сорок, но чувствуется, что старше. Улей молодит. Выправка армейская, будто лом проглотил. Лоб высокий, мощный, голова крупная, с большими залысинами. Волосы седые, уши прижатые. Нос сломан несколько раз. Были шрамы, но они рассосались сами по себе. Лицо скуластое, волевое. Сам мужчина крупный, под метр девяносто. Жира лишнего мало. Говорит, как рубит. Любит армейские байки и не любит шибко умных гражданских. Решение принимает мгновенно. Разведчик экстра-класса, за что и получил псевдоним. Бойцы его обожают, идут за ним на смерть, не колеблясь. Стратег, каких мало. Специализировался на диверсионной и разведдеятельности. Вся жизнь прошла в десанте. Осторожен, умен, хитер. Умеет ждать. Стреляет с двух рук и великолепно владеет холодным оружием. Даром обладает, не сказать чтобы редким, но нужным. Произвольно может становиться в разы сильнее и выносливее на достаточно продолжительное время. Может разбивать всплески силы, на несколько отдельных эпизодов. Общее время действия Дара в течение суток — десять минут, не более. «Ну что, застыли. Где уже успели?» «Рекс, ни капли, вот те крест. С ней Титан остался. А он, ты знаешь, зверюга битая. Просто так элитнику отдаться — это вряд ли. Сказал, что будет нас ждать через неделю, то есть уже через пять дней». «Так, значит, послезавтра выходить надо». — Пока туда-сюда. — А самолет Нолдов так и треснул на площади? — Да, но не успеем. Как раз перезагрузка будет. Легче свежих поиметь. — Или они нас? — почесал спину Рекс. — Так ты уверен, что это неминутный контроль был? И что за элитник такой? — Они с нами полдня провели. Он за ней как на веревочке. Так он это... Ругаться научился. — Титана послушал и вот на тебя. А животина знатная, телепортер, невидимка и очень быстрый. Человек десять за секунду оприходовал. Сам ростом с мужичка обычного. Очень интересно. Надо глянуть на эту Марго. А за разложение личного состава Титан ответит по всей строгости революционного времени. Ладно, дураку собраться только подпоясаться. «Не ликвид здесь оставляем. Закопайте. С собой боезапас, НЗ, и то, что сможем унести. После того, как муры сломали нам домик, стали мы бандой бродячих клоунов. Сначала будем все делать. За работу!» Но, боже, я все же надеялась, что это сон. Открыв глаза, Марго увидела улыбающегося, ну, если так это можно назвать, Йорика. «Давно стоишь здесь, дружок?» Титан свесился с верхних нар. морго Марго!» Радостно подпрыгнул монстр, указывая пальцем на стол. «Ты подумай, Марго, он с паранов и гороха принес. Сейчас научу тебя живчик делать». «А что это?» «Я же говорил тебе вчера, а?» «Понятно. Живчик делать будем. Гляди же, все знает». — Погоди, он и дверь за собой закрыл, что ли? — Нет, я здесь вчера контрольку оставлял. Волосок прилепил. Тогда как он вышел? — Выргал, выргал. Ец — Ец! Показывая, что прыгает в сторону, замахал лапами Йорик. — Думается мне, он телепортит сквозь стены. — А так можно? — Здесь улик, детка, здесь все можно. Ну, кроме того, что нельзя. Так бы сразу и сказал, Нептун. С самого утра настроение у Марго было прекрасным. Титан надулся и позеленел, но ну, потом махнул рукой: "Девчонка, что с ней возьмешь? Надо нам место получше поискать. Кластер через неделю от того перезагрузится. Оставаться здесь нельзя. Крексу пойдем?" с надеждой спросила Марго. Некуда к нему теперь." Две недели назад нас муры прижали, поутру из пушек разбудили. Больше половины там осталось. Они в нычке одной засели, а я сюда, на разведку, с Тихоней. Из него нолды плов сделали, а меня, как обладателя ценного дара, оставили в живых. Дальше ты знаешь. — А сколько у Рекса людей? — Со мной человек десять. Не густо, конечно, знаю, но придется заново начинать. — А что начинать? чем занимались то беспределом нет ты брось такое говорить беспредельничаю здесь муры под руководством внешников твоих друзей разодрали тоже они а мы робин гуды местные весь этот хлам разгребаем засады им устраиваем в любом стабе, если узнаю про человека что он мур все считай покойник засадами много не навоюешь сам лагерях взять не пробовали — Ой, смотрите, кто это у нас, товарищ Кутузов в юбке. Тебя ждали. Теперь уж покажем им, где раки зимуют. — Дождались. Покажем и раков, и раком постоят. Ты посмотри назад. Титан резко обернулся. Между столом и стеной сидел Йорик и шевелил пальцем, как Фредди Крюгер. — Доходит? Таких монстров с десяток набрать, как долго муры будут бежать до своих хозяев. — Думаешь, у тебя получится? — А вот пойдем и проверим. Заодно до магазина прошвырнемся, мне надеть нечего. — Старые песни, ага, помню. У моей тоже такие же заскоки были. На улице стоял май, хотя в клуб она пошла в феврале. Солнце ощутимо припекало, повсюду валялись кости. Кто-то радостно урчал за углом. Йорик быстро метнулся вперед. Раздался глухой удар, всхлип. Что-то пролетело через улицу и вышепло забор. Затем показался радостный Йорик. Марго и Титан быстрым шагом миновали угол дома. В заборе не хватало нескольких досок, и виднелись чьи-то неподвижные ноги в стоптанных ботинках. «Здец!» Йорик пытался незаметно затолкать ногой чью-то голову за угол. «А ты говоришь, Мура, «Так где здесь материальные ценности выдают?» «Веди, ты же абориген!» Сами-то они где живут? Километров десять отсюда через лес. Поляна неплохая, рядом речушка. Развалины то ли замка, то ли усадьба. Была раньше. Неплохой забор, бетонный, с колючкой поверху метра три высотой. Две башни с пулеметами. Дорога заминирована по обочине и вокруг стаба. Дальше обрыв почти по всей окружности поляны. Подход один через мощные ворота. Бойницы, пулеметы «Утес» и «Корт». Тебе это говорит о чем-то? Ну так вот, бойницы, да. Танк Т-72Б, вкопанный. Две БМП-2. Штыков пятьдесят на стабе. Размер поляны два на два километра. Постройки разные, баня. Упоминание бани заставило Титана почесать поясницу. Ты завидуешь им, что ли? Неплохо устроились сморчки. Рекомендуешь, значит, жилплощадь? Да уж кошерно там было бы, на пенсии пожить. Ну вот и ладненько. А чего так тихо вокруг, обед что ли? Стоп. Ты права. Подозрительно. Пошли на Йорика посмотрим. Побежал. Я его чувствую, как на радаре, с точностью до двух метров. Марго потерла виски. Только голова пока борит. Дай живчика хлебнуть. Впереди раздался вой, от которого пробрала оторопь. Потом рык и звуки борьбы. «Бегом! Не то Йорик нам сейчас рекрутов испортит!» Через минуту они выбежали на площадь перед огромным гипермаркетом. Стоянка была полна брошенных автомобилей. На крыше одного из них, пригнувшись, стоял Йорик, выставив вперед лапы с блещущими на солнце клинками. «Эдакий Фредди Крюгер на охоте!» «Может, ему свитер подобрать?» красненький, полосатый, и черную шляпу. Подумала Марго. Вокруг него веером были разбросаны машины. Вишенка же на торте, его окружали трое здоровенных волков, размером с быка каждый. Хотя один был даже больше. Шерсть у них отливала металлом, щетинясь на загривках антеннами. Зубы у волков были под стать росту, почти с руку Марго. И спасти капала на асфальт красно-желтая слизь. Общее настроение предвещало сдец. «Стоять!» — криком Марго обратила на себя внимание стаи волков. И так громко и властно получилось, что Титан тоже слегка присел. Волки с удивлением уставились на пигалицу, которую не было видно из-за машины, но послушались и, поджав хвосты, гуськом двинулись к девушке. Подойдя на метр, вожак лег на асфальт, а за ним его самки в позе покорности. — Ты себя видела? — Что не так? — удивилась Марго. — Ах, это! За спиной у Марго развернулись два черных крыла. Со спины чистый демон. — Маечка, на тебя не напасешься! — посетовал Титан. — Так ведь за Маечкой мы и идем. — Йорик, принимай пополнение. — Волк, значит, Акела будешь. подойди огромный элитник как нашкодившая собака поджав хвост панура подошел ближе привет акел не дрейф я люблю собачек девочки твои будут инь и янь волк как бы понимая хрупкую девушку потерся о плечо своей металлической головой командуй королева неудачно выполнив реверанс хрипло выдал титан вперед стая марганан с черными крыльями Стоя на крыше «Лексуса», указала на вход гипермаркета. «Ждец!» Зашли пафосно. Девушка, знахарь, три волка и Йорик. Двое руберов с пробуксовкой на кафеле с низкого старта вышли через витринное стекло и скрылись за горизонтом. На этом победы закончились. Гипермаркет был пуст. «Муры, кто же еще?» Славно поработали. Кластер уже месяц как стоит. В продуктовом отделе смели все, даже крупы и макароны. Одинокая банка лечо закатилась под прилавок. Одежда, правда, была. Не бутик, конечно, но кое-что Марго себе подобрала. Даже Йорику нашелся полосатый красно-черный свитер. Элитник немного поломался для проформы, но потом сдался под напором своей королевы. Кому рассказать, что девчонка-монстра в гипермаркете наряжает? Ведь сразу же в дурку закроют. Ему идёк, кстати. Шляпу ещё найдём, и будет первый парень на кластере. Майн-гот! — воздел руки к небу знахарь. Тем временем тройка волков тащила тушу коровы из мясного цеха. Оставив её под ногами королевы, они сели на задние лапы в ожидании похвалы. Хорошие собачки! Йорик, давай, дели тушу на четверых. Монстр слегка махнул лапой, и у туши отделилась задняя нога, которую он взял под мышку и деловито отошел за прилавок. — Чего бы нам поесть, а, Титан? — Смотри! На улицу смотри! — Мать моя! Парк юрского периода! Какой экземпляр! По стоянке плюща машины брел динозавр. Тираннозавр Рекс. — Ух ты, какой большой! «Думаешь, он нам нужен?» «А ты можешь?» «С волками вообще легко получилось. Я чувствую себя намного сильнее, чем вчера. Можно попробовать. Если меня съедят, напиши маме». И она направилась к выходу. «Всем стоять здесь!» Йорик только головой покачал, вытирая слюну с нового свитера. Терекс был не в духе, видимо, день не задался. Он остановился, скрестив верхние небольшие лапки на груди. Ну, как небольшие. Каждая лапка размером примерно со среднего мужчину. Маленькими они казались по сравнению с нижними, на которых он стоял. Динозавр резко развел верхние лапы в стороны, будто отталкивая невидимое препятствие, чем вызвал землетрясение баллов в пять с фронтальной сейсмической волной. Машины, будка охранника, два столба освещения. Вообще все, что попало в волну, смяло как картон. Асфальт вздыбился в разные стороны, обнажив глину. тирекс взвыл и повернул морду к Марго. — Хороший мальчик! — неуверенно произнесла девушка. — Ты же не будешь кушать маму? — Иди ко мне! Динозавр задумался. — Если сейчас не получится, то от меня шнурков не останется! — мелькнула запоздалая мысль в голове девушки. Тем временем Рекс... повернулся, прокинув при этом джип, опустил голову, прижал передние лапы к телу и сделал два шага. Марго задрала голову вверх. Морда динозавра качалась на уровне третьего этажа. Ну вот и все, мама. Однако спустя минуту до ящера наконец дошло, чего хочет от него королева. Рыкнув в сторону, он пристроил свою голову на соседнюю машину и уставился немигающими глазами на Марго. «Познакомьтесь, Терекс!» Победно обернулась к застывшим спутникам девушка. «Идец!» Йорик нехорошо так приветствовать члена стаи. «Титан, вот то, что он вспахал землю впереди, это нормально для его вида? То есть у них у всех так?» «Знаешь, девочка, я такой, как ты выражаешься, вид видел один раз за семь лет здесь. Похоже на него, только мельче. Завязал танку орудия в морской узел. потом схватил бронетранспортер и кинул его в нас. После всего этого я очнулся через неделю в госпитале. Теперь ясно. Терекс, мы будем дружить? Ты не обидишь стаю? Проведя ящеру рукой по скуле, спросила Марго. Динозавр в ответ мотнул головой. Юрик, молчи. Теперь можно и на шопинг сходить с такими ребятами. А, Нептун? Побродив несколько часов по кластеру, Марго, наконец, нашла, что хотела. Костюм цвета хаки и ботинки. У джемпера и куртки пришлось сделать прорези для крыльев, которые неконтролируемо выскакивали, чем немного бесили. Все набили шесть огромных брезентовых сумок, навьючив их на волков. Йорику приобрели роскошное сомбреро, которая ему безумно понравилась. При телепортах оно слетало с головы, поэтому пришлось приделать тесемочку. Терекс Расчищал местность по пути следования. Он мог не только рыком сдуть всех, но и был очень сильным кинетиком. Знахарь объяснил, что он волной гравитации может пробить стену, расплющить об нее слона, ну или группу отрицательно настроенных муров. У волков была своя тактика. Акела своим воем вводил в ступор всех перед собой, а самки в это время атаковали с флангов. Про Йорика уже было известно, что он крайне опасный тип, особенно в свитере и шляпе. Надо будет достать фильм «Кошмар» на улице Вязов и показать ему. Кстати, Титан. Как здесь с электроникой? А что с ней? Заходи в магазин, бери что хочешь. Понятно, а как пользоваться? Электричества-то нет. Понятное дело, что нет. На стабах есть генераторы, там можно и кино посмотреть, и вибратор зарядить. Например, в Вавилоне даже мобильная связь есть, не говоря уже о телевидении и интернете. Кучерява, сюда можно генератор пригнать? Куда сюда? Подвал? Не, на стаб. Ты муров сейчас? Он у них есть, только вот тебе ничего не светит. Ты чего, Юпитер, головой ударился? Посмотри на мою стаю. От одного тирекса Нолды в штаны наложат. Он их сам на органы разберет. Опять? вздохнул мужчина. «Титан я». «Согласен, наложит. Но лучше потренироваться на мурах. Что мы и осуществим сегодня ночью. Может, еще кого привлечь?» «Конечно, это ж пекло, здесь выбор большой. Ой, накаркал. М? Смотри внимательно в тот проем, там, где гараж». «Ничего не вижу». Марго, сколько ни глядела в темноту гаража, ничего не увидела. Глаза там, глаза мерцали, красные. Ок, стойте на месте. Йорик, со мной. Йорик засеменил за девушкой, надвинув сомбреро поглубже. Парочка подошла вплотную к темному провалу здания. Йорик принюхался и заворчал. Его напряженность передалась остальной компании. Терекс шагнул к королеве. Марго подняла руку, что означало всем стоять. и сделала шаг в темноту, исчезнув из вида. Спустя пять минут она вышла из гаража, а за ней грациозно вышагивала черная пантера. Вернее, когда-то давно он или она, может, и являлась таковой, но сейчас это было уже нечто иное. Раза в четыре-пять больше самой большой пантеры сегментарная черная броня с антрацитовыми полосами, плавно колышущимися во время ходьбы. Величественность сквозила во всем — в походке, движениях, взгляде. Ощущение небывалой силы заставило даже Йорика убраться с дороги. — Знакомьтесь, Багира. Кошка потянулась сначала назад, а потом вперед, картинно вытянув лапу. р, -р, -р, -р, -р. поприветствовала всех Багира. — Ага, вот и комплект, — резюмировал знахарь. — О нет, до комплекта еще далеко, — улыбнулась Марго. — Я их всех чувствую, как свои пальцы. С каждым могу держать мысленный контакт. — Ментальный, — поправил Титан. — Здесь в ходу слово «ментальный». — Так уж повелось. — Пусть так, ментальный. И чем больше они со мной, тем лучше соображают. — Да, Йорик? — Сдец. Вампир виноват теребил Самрера в лапах. — Теперь все слушаем меня. Марго подошла ближе. «Сейчас идем к Мурам и забираем то, что они отобрали у Титана и его товарищей». Звучит угрожающе. Грех не воспользоваться такой возможностью. Да и стая застоялась. Заодно проверим взаимодействие родов войск. Марс, указывай путь. К стабу Муров подошли далеко за полночь. Кое-где еще были слышны пьяные крики, хлопки по морде и выстрелы в небо. Но так, без инициативы, без огонька. Ребята все же утомились за день и сейчас хотели в кроватку. На вышках виднелось по фигуре. Два бородатых бомжа воняли так, что чувствовалось даже здесь. Вряд ли кто-то сидел в танке. Остальных часовых видно не было. «Титан, что скажешь?» «Все ясно, перепелись или спят?» «Ладно, поняла». тирекс ты меня слышишь?» Алло, хватит звезды считать. Ты идешь на пролом. Выбиваешь ворота, на тебе два чучела на вышках. Только пульмет, пожалей. Знаешь, что такое пульмет? Кивни. Так, с тобой все. Акела, и янь Идете за Терексом. Как только он вышибет ворота, вы влетаете туда и все глушите воем. Славная должна быть охота. Жрите всех. Йорик и Багира... Обходите сзади и запрыгивайте внутрь. Всем, кого увидите, тихонько повторяю. Нежно откусывайте головы. Йорик, ты находишь главных, они как правило, отдельно от всех, и ведешь их ко мне. Через пять минут после вас Терекс вышибает ворота. Ну, все поняли? Монстры с удовольствием закивали. А потом мы с Марго заходим, все такие красивые. Да, королева? Точно так. Начали. И хлопнула в ладоши. Все прошло, как планировали. Террор-группа под управлением Багиры перемахнула через трехметровый забор, будто его и не было. Йорик просто тупо телепортнулся сквозь бетон. Кошка лапой снесла голову Муру, который мочился на стену. Второй солдатик ждал своего дружка. Не дождался. Махнул рукой, отвернулся и тоже остался без головы. Пантера урчала от счастья. Третий, увидев такое чудовище, попытался было убежать, но всего лишь один прыжок, решил исход дела. Дальше она понеслась, радостно подкидывая обезглавленного неудачника. Йорик предстал перед компанией, играющих в преферанс. Как всегда, эффектно, из пустоты, только теперь он был в свитере и панаме. У одного бандита сразу остановилось сердце. Трое других онемели. не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. — Рыгал! Рыгал! — махнул он лапой, указывая на выход. К раннему бандиту вампир помог хорошим пинком, отчего тот вылетел, выбив с собой дверь. Выведя всех муров, Йорик поставил их на колени и замер рядом. тирекс без разбега, пританцовывая и сложив передние лапы на груди, направился к воротам. Тяжелые, окованные железом ворота, улетели метров на сорок внутрь лагеря, похоронив под собой группу, распевающую похабную песенку. Ящер протянул лапу к ближайшей вышке, пошарил там и вытащил оттуда бомжа, который уже спал. Тот с просонья пообещал Терексу встретить его маму, но когда его тело оторвалось от поверхности, подозрительно притих. Второй вообще ничего не понял, оказавшись в пасти чудовища. Разгром врага, Завершили волки. Ворвавшись в стаб, они издали оглушительный вой, и те, кто выбежали во двор с оружием, застыли в ужасе. Да, такую картину лучше не видеть. В течение минуты три волка сократили поголовье муров на двадцать человек. Тени волков, метавшиеся в слабом свете дежурных костров, фонтаны крови, злые рычания, крики ужаса. Через мгновение. Настала тишина. В ворота зашли две фигуры. Одна, чуть сутулая, брела немного сзади. А впереди, развязной походкой, шла девушка. Что-то в ее облике было неправильным. И впрямь не каждый день встретишь женщину с крыльями на спине. Парочка медленно подошла к муром стоящим на коленях. «Всем приветики!» — поприветствовала их Марго. «Чего молчите? К вам обращаются?» Титан уже вошел в роль. «Э-э-э, — ответил тот, что посередине. «Чей это стаб?» — спросила Марго. «Наш!» — крикнул тот, что справа. «Самый молодой строится». Марго посмотрела на Йорика. Миг, и молодой человек остался без головы, залив своей кровью багиру. Та облизнулась и довольно заурчала. Тело, подергавшись немного в агонии, затихло. «Еще мысли есть?» Королева нагнулась поближе к главному. «Ну, конечно же, это ваш, ваш стаб. Все ваше, только отпустите». «Один момент. Это твои люди вместе с внешниками четыре дня назад куролесили около ночного клуба?» «Нет, это люди Шархана. Мы только приехали». «А вы где были?» «Мы... мы были...» Мы стронгов били. Все, у меня нет вопросов, можете бежать. И повернулась к своей стае. Я устала, пойду прилягу. Они ваши, указала она на двух идиотов. Чтобы к утру трупов здесь не было. Это же не кладбище. Пойдемте там, поищем себе покоя. И так же не спеша, как и пришли, они удалились вглубь лагеря, не обращая внимания на рев и чавканье позади них. Утром делали ревизию. Первым делом Терекс прислонил ворота на место, а потом с остальными, за исключением Йорика, отправился в увольнительную в город, сломав при этом забор. Марго обнаружила сейф в центральном бараке, достаточно большой, ростом с девушку. Йорик моментально открыл его, правда, с другой стороны. «А там, батюшки мои, богатства-то сколько!» Титан объяснил, что они нашли и как с этим быть. Среди прочего обнаружилось 12 красных жемчужин и 15 черных. С паранов целое ведро и около двух сотен гороха, похожего на маленькие кусочки сахара. Там же был янтарь и несколько коробок со шприцами, содержащими желтую жидкость. Во дворе стояли две БМП-2, обе на ходу. Танк уже никуда не поедет, но мог стрелять. С боекомплектом не лады, всего два фугаса, но все равно смотрится страшно. У каждого приличного стаба должен быть хотя бы макет танка, подумала Марго. В вооруженной комнате дела обстояли лучше. Муры все же ухаживали за оружием. Порядка сорока автоматов «Вал» и «Гроза» калибром девять миллиметров. Несколько разновидностей автоматов Калашникова отдельно, Стояли гранатометы РПГ-28, даже два ГС-30. В ящиках лежали противопехотные мины. У дальней стены стояли пулеметы Корт с оптикой и много чего еще. По всем вопросам Марго консультировал Титан. «Марго, ты уверена, что они вернутся?» «Зверята-то?» «Конечно. После вчерашнего я ими управляю, как своими членами. Даже не спрашивай, как это происходит». Просто думаю, что надо сделать и кому. И все. К тому же они в стае намного сильнее, чем поодиночке. Подпитка, что ли, от меня идет? Я могу им приказать тотчас же вернуться. Но пока вижу, что они в городе развлекаются. Ты же не хочешь их кормить три раза в день. Вот и я тоже. Сами прокормятся. Завтра нам Рекса встречать по утру, Не забыла? Незнакомые мальчишки. Как же, помню. Это всегда так волнующе. Марго картинно похлопала длинными ресницами и слегка расправила крылья. Да. Ты меня прости, конечно, королева, но думается мне не стоит им показывать все твои умения сразу. Иначе ребятки рванут и тормознут их только стены Вавилона. Мы не будем их пугать. Постепенно. Сначала Йорика покажем, даже Мурик. Сидеть. Йорик разгладил на груди свитер. Потом остальных, если пацанов паралич не разобьет, а ты оружием подбери, на волков погрузим. А мы разве сюда не пойдем? А куда же еще? Это так, чтобы им спокойнее было. А у них самих что-то осталось? Из тяжелого вряд ли. А личное оружие должно было, думается мне. Ну вот еще будет. Когда кластер перезагрузится? Три дня, мадам, мадмуазель. За базаром следи, Меркурий. улыбнулась во все свои зубы марго ам съем все все виноват королева вольность неужели ты сожрешь придворного знахаря пытаясь отшутиться сказал мужчина ре ее знает может ты вправду на человечину потянет подумал он и кстати мне надо тебя посмотреть как врачу соскучился что ли гинеколог вогнала она в краску титана как знахарь говорю уже у нас есть жемчуг Надо бы тебе принять. Хуже уже не будет, а вот усилит знатно. Жемчуг потом своим тоже раздашь. Хотела спросить, да все забываю. А если жемчуг на доллары перевести, то сколько будет? Сколько миров разных здесь встретилось, а вот доллар, подлец, везде один и тот же. Думается, мне черная жемчужина в районе миллиона баксов. Ничего себе! Мы олигархи, что ли? Начинающие. Красный жемчужно потянет на полтора. — Ого! Вот это мы хорошо зашли. Титан, а как скоро ждать ответный удар от их коллег? Марго махнула на кучу костей у дальней стены. — Пока узнают, свидетелей же не осталось, пока додумают своими гнилыми мозгами. Пока соберутся. У нас уже будет здесь стоять санцепек. — А это что? — Рекс тебе грамотно расскажет, а если вкратце, то это... Реактивная система залпового огня. Подходящая, Хотя можно и больше. Знаю я место одно. Там этого добра на армию. Так чего ждать? Встретим твоих и туда, а? Не получится. До места еще два кластера. Они хитро грузятся. Один из пяти раз, четыре респятся полностью залитой химией. Там все помрут, и люди, и звери. Один к пяти получается. а второй тоже хитрый, водный, вернее, речной. Но река как Волга в самом широком месте. Иногда над ней возникает мост, нет, мостище. По нему можно прокатиться с ветерком, и выстраиваются кластеры в благоприятную линию раз в полгода, на две недели. И когда? Через месяц. Тогда мы пока город на уши поставим. Только завтра, ладно? Конечно, Нептун. Ам?